Глава 2. Ксения. Мальчик Богдан решил быть плохим и невоспитанным ребенком. Ну-ну. Кто в школе не работал, тот жизни не видал. У меня таких озорников было 10 человек, а то и больше. Неужели я с одним не справлюсь? Не справлюсь. Это поняла утром, когда мужчина приковылял на завтрак и демонстративно отодвинул от себя оладьи. «Я это есть не хочу!» Сложил руки на груди и посмотрел на меня пристально, словно маленький обиженный ребенок. «Вот честно, так себе только дети ведут, когда говорят «хочу, не хочу!» Или решил проверить, надолго ли меня хватит? Давай проверим, самой интересно!» «А что хочешь?» Спросила максимально вежливо, хотя в такой ситуации, ох, как хотелось повысить голос. Но я же няня, которая не имеет права кричать на ребенка даже если этому ребёночку навскидку около 30 годиков. Как там говорится, первые 30 лет жизни мальчика самые сложные. Ага, остальные 30 не лучше, наверное. фаршированных омаров выдал он, и с довольной улыбкой победителя стал ждать моей реакции. Я, правда, растерялась, но буквально на пару секунд. В следующий раз сделаю, а сейчас есть только оладьи. Мужчина вновь скривился, взял в руки чашку с кофе, сделал пару глотков и неспешно вышел из кухни. Так и хотелось пожелать ему навернуться где-нибудь на повороте между кухней и гостиной. Но я не садист. По крайней мере, раньше такими кровожадными мыслями не страдала. Да, с ним будет намного тяжелее, чем я думала. Завтрак стыл на столе, а я с волнением представляла, что буду готовить на обед. Ведь вечно голодным мальчик Богдан ходить не будет рано или поздно, все равно вернется в кухню. И здесь мне хотелось утереть ему нос. Пока думала, что делать, в столовой появился вездесущий Андрей. Он сел за стол и стал есть. Я также молча налила ему самую большую чашку крепкого чая, за что получила благодарный кивок головы. Время шло, а меню не составлялось. Не думаю, что такого избалованного человека можно удивить борщом. Но и я ведь умею готовить только самые простые домашние блюда. Вот солянку сделаю. Она вкусная и необычная. На второе запеку в горшочках картошку с мясом и могу еще пирог рыбный испечь. Собственно, пока в голове был план, стала его осуществлять. — Спасибо, спасибо" — послышался голос Андрея. — Очень вкусно. Но хоть кто-то оценил мои старания. — Вам спасибо, — проговорил, обернувшись. Водитель чуть заметно улыбнулся и оставил меня одну. Так, не отвлекаемся, мне еще роль уборщицы выполнять. А что мыть надо? Все комнаты или только первый этаж? Так, Ксения, будем делать по порядку. Когда обед был готов, а стол накрыт, я побежала вытирать пыль. С чего-то начинать нужно было. Масштабы работы меня уже ужасали. На первом этаже, кроме кухни и столовой, были еще гостиная, бильярдная и личная комната хозяина дома. В нее я категорически отказалась идти. Лишь подошла к дверям и сообщила, что обед готов. После чего поспешно убежала выполнять свои новые обязанности. Пыли не было совсем. Такое ощущение, что до меня весь дом отмыли так, что потолок блестел. Да и полы были чистыми. Растерянно повертела головой по сторонам, не зная, что нужно делать. Может, позвонить Светлане Сергеевне и у нее уточнить? Она-то все знает. Но мои размышления были прерваны появлением недовольного Богдана. Он прошел мимо меня, сел на диван и включил телевизор. И не спасибо тебе, Ксения Константиновна, за вкусный и сытный обед. Я вернулась в кухню и посмотрела на нетронутые тарелки. И так обидно стало. Стараешься здесь, пыхтишь, ни на минуту не садишься. И вот вся благодарность. Стояла перед столом и сжимала кулаки, сели сдержать слезы, которые постоянно набегали на глаза. Да что не так-то? Что в этот раз ему не понравилось? И только собиралась вывалить содержимое тарелки в мусор, как в кухне опять появился водитель. Он внимательно посмотрел на стол, потом на меня. Забрал тарелку и сел обедать. А мне вот лично кусок в горло не лез. «Отказался!» Задал свой вопрос мужчина, когда потянулся к пирогу через весь стол. Пришлось двигать к нему блюдо ближе. «Отказался!» «Ничего, ночью ей захочет, все попробует!» Только если меня сейчас попытались таким образом подбодрить, то ничего не вышло. «Приятного аппетита!» – пожелала я и ушла в комнату. Правда, быстро вернулась и попросила номер телефона Ирины Михайловны. Андрей предельно вежливо передал мне свой телефон и разрешил разговаривать сколько угодно. Собственно, на это и рассчитывала, потому что предстоял очень сложный и неприятный разговор. «Здравствуйте, Ирина Михайловна!» Проговорила я, когда закрыла дверь в свою комнату. «Нам бы с вами поговорить!» На том конце провода тяжело вздохнули. «Здравствуй, Ксюша. Да, поговорить нужно. Ты прости, что обманула. Ты ведь подумала, что ребенок будет маленьким». «Если честно, то да. И знаете, очень неприятно было осознавать, что меня вот так подставили некрасиво». Женщина молчала, а я вот остановиться не могла. И на правах жаловалась матери на невоспитанного сына, который не умеет себя вести, хамит, бубнит. Но самое главное — не ест. Мне его что, привязывать к стулу и ложечки кормить? Ксюшенька, солнышко, не бросай его. Хотя бы еще два дня. Понимаешь, у Богдана день рождения будет. Опять гости приедут, шума наведут и бросят его одного. А он такой ранимый. Насчет последней фразы я была категорически не согласна. Но она мать, а для любой матери ее ребенок всегда будет самым маленьким и беззащитным. Хорошо, пробубнила в трубку. Но как только праздник вашего сына закончится, я уеду. Извините, но мне нервы дороже. У меня вся жизнь еще впереди. Лучше найду себе другую работу или подработку. Что-то в педагогике мне никак не везет. Да. Когда я спустилась в кухню, водителя уже не было. Не нашла его и на улице. Уж не знаю, где обитает этот странный человек, но он всегда приходит в нужное время и в нужный момент. Поэтому, повертев в руках современную и последнюю модель телефона, пошла обратно в комнату. Естественно, про ужин речи не шло. Его готовить категорически отказалась. Вон там весь холодильник едой забит. Когда хочешь, тогда и подходи. Что хочешь, бери. Но часов в девять, когда проголодалась сама, Спустилась вниз и застала интересную картину. Мальчик Богдан, стоя на одной ноге, держал в руках губку и явно пытался скрыть от меня следы своего преступления. Точнее, съеденного пирога и тарелку солянки. Ага, он все-таки приполз в кухню. Голод не тетка. Я отобрала у него губку, потому что стало как-то мужика жалко. Да выеживался передо мной, дотерпелся да проголодался. Их вот точно как ребенок.